Гость непринужденно расположился в кресле, а Плезент заняла наблюдательный пункт у камина. Вам, наверное, нужна квартира со столом? Я еще сам не знаю. Может, вы ищете судную лавку? Нет. Ну, для этого вы слишком хорошо одеты. Ну, а если вам понадобится квартира... Или судная лавка. У нас здесь есть и то, и другое. Знаю, знаю. Я тут не впервые. Закладывали чего-нибудь? Плезент уже в уме прикидывала, каков мог быть заклад и проценты на него. Нет. А что, вы у нас не квартировали? Так это я почти наверняка могу сказать. Никогда не квартировал. Так зачем же вы сюда приходили? <свя> Я что-то вас не припоминаю И не мудрено Дело было ночью Я стоял вон там, у двери На нижней ступеньке Ждал одного товарища по плаванию А он заходил сюда поговорить с вашим отцом Но мне эта лавка хорошо запомнилась Да, это, наверное, давно было Да, давненько Когда я вернулся из последнего плавания Значит, вы теперь не плаваете Это и по рукам видно Ха. У вас зоркий глаз Да, по рукам сразу видно Пронизывающий взгляд, мимолетная улыбка и перемена позы заставили плезен замолчать Этот взгляд встревожил Плезент и она испытующе уставилась в лицо незнакомцу. В этой перемене позы, хоть и внезапной, не было ни следа растерянности. И больше того, как только он снова свободно откинулся на спинку кресла, в нем почувствовалась скрытая уверенность в себе и сила, почти грозная.